Как правильно отдавать и получать? В детстве под влиянием парентификации ребенок вынужден либо слишком много отдавать, либо слишком много получать. Эти паттерны остаются с человеком на всю жизнь. Поэтому важно уделить внимание вопросам о том, как и сколько отдавать и получать. Изучением этих аспектов занимается контекстуальная семейная терапия. Основной вопрос заключается в том, Как найти баланс между отдаваемым и получаемым? Разумеется, в жизни бывают разные периоды. Иногда мы отдаем больше иногда меньше, то есть уделяем меньше внимания окружающим людям, включая партнера, друзей и родителей. Если все идет благополучно, обычно существует более или менее оптимальный баланс. И все же никто не застрахован от нарушения этого баланса. Например, когда мы чересчур много отдаем и слишком мало получаем. Что же делать в таком случае? Нужно понимать, мы отдаем ради того, чтобы поддерживать отношения. Способность отдавать делает нас людьми. Дети дарят свои рисунки и поделки, чтобы порадовать родителей. Взрослые тоже умеют дарить. Они дарят подарки, внимание, время людям, которые им дороги. Осознанно или нет, но таким способом мы укрепляем связь друг с другом. Как правильно отдавать? Спросите себя, подходит ли другому человеку то, что вы ему даете? И достаточно ли этого? Не отдаете ли вы слишком много или, наоборот, слишком мало? А может быть, вы даете то, что ему на самом деле не нужно? Мы привыкли думать, что совершенно точно знаем, в чем нуждаются другие люди, и потому нам даже в голову не приходит удостовериться в своей правоте. Мы просто отдаем, не имея понятия, правильно ли поступаем. И вдруг наши силы иссякают. Мы отдаем и отдаем, не замечая, что у нас не остается сил подумать о себе и о своих потребностях. Я могу дать вам, по крайней мере, один рациональный совет. Обсуждайте. Расскажите человеку, как вы понимаете его нужды. И спросите, верны ли ваши представления. Проверьте. Правильно ли чувствуете чужие потребности? И соответствует ли им то, что вы отдаете. Недавно клиентка рассказала мне следующее. Впервые после рождения дочки, я запланировала встречу с подругами. Перед тем, как уйти, я решила облегчить мужу задачу и сделала все дела заранее. Искупала дочку, приготовила пижаму. А ему осталось только разогреть еду в микроволновке. Вечер у них должен был пройти без забот. Но, когда я вернулась домой, Муж ни слова не сказал в благодарность за все мои старания. Я так сильно расстроилась и разозлилась. Я столько сделала, а он принял это как должное. Тогда я задала вопрос. «А ваш муж просил вас об этом?» Она ответила «нет». Я продолжила. «Если муж ни о чем вас не просил, и вы это не обсуждали, получается, он принял то, что вы сделали, за ваше собственное желание». Но правильно ли вы определили, что ему было нужно? Возможно, ваш муж хотел сам искупать дочь, а вы лишили его момента общения с дочкой, которого он очень ждал. Во время следующего сеанса клиентка подтвердила, что моя мысль оказалась верной. Да, он действительно очень хотел искупать дочку сам. Более того, ему не понравилось, что я все сделала за него. Мы стараемся дать другим людям как можно больше. И делаем это исключительно из благих намерений. Но порой человек нуждается совсем не в том, что мы ему предлагаем. Поэтому старайтесь спрашивать тех, о ком вы заботитесь, в чем они нуждаются на самом деле. Наши собственные потребности и ожидания оказывают сильное влияние на то, как и что мы отдаем и принимаем. За поступком моей клиентки скрывались ее собственные потребности. Она сделала все заранее, потому что ей самой было бы приятно получить такую помощь. Если бы с друзьями встречалась не она, а муж, она была бы рада, если бы перед уходом он сделал что-нибудь по дому. Но хотел ли он сам получить от нее помощь? Поэтому так важно проверять, соответствует ли то, что вы даете, потребностям другого человека. Однако вместе с тем нужно убедиться, соответствует ли вашим возможностям то, что вы хотите отдать. Способны ли вы в принципе это сделать? Не навредите ли при этом себе? Действительно ли у вас есть желание отдать именно это и именно столько? Если вы можете что-нибудь отдать, это еще не значит, что вы этого хотите. Либо осознаете, что это требует слишком много энергии и сил, которые вы на самом деле предпочли бы потратить на что-то другое, более важное для вас, больше не останется. Отдавать правильно три шага. Шаг первый. Расскажите человеку о том, как понимаете его нужды. Спросите его, верны ли ваши представления. Шаг второй. Если вы правильно понимаете нужды другого человека, спросите его, хочет ли он принять вашу помощь. Шаг третий. Расскажите другому человеку о том, что вы можете для него сделать, исходя из своих возможностей и готовности помочь. Как правильно получать и принимать? Для большинства людей отдавать довольно легко. А вот принять что-то, помощь, совет, поддержку, часто бывает намного труднее. Еще труднее отказаться. Я сейчас говорю не о странной вазе, которую бабушка дарит вам на день рождения, а о помощи, в которой вы не нуждаетесь, или о непрошенном совете, который вы предпочли бы проигнорировать. Нам не хватает смелости отказаться от того, что нам предлагают, по разным причинам. Мы молча соглашаемся, потому что отказаться неприлично, потому что привыкли так поступать, либо просто потому что не умеем говорить «нет». Спросите себя, соответствует ли вашим потребностям то, что вам собираются дать, и должны ли вы это принять? И еще, действительно ли вы нуждаетесь в том, что вам дают? Чтобы вам было понятнее, рассмотрим пример. Представьте: каждую среду к вам в гости приходит теща и приносит горячую запеканку. Одно и то же повторяется из года в год это уже стало традицией. Но на самом деле такая традиция вас совершенно не радует. Запеканки тещи вы не любите, и они каждый раз оказываются в мусорном ведре. Более того, эти запеканки вас просто бесят. Ими теща будто говорит, что вы плохой отец и не способны приготовить нормальный ужин. Или что вы не справляетесь с домашними делами. В общем, вы получаете то, что вам не нужно, и каждый раз доставляет неудобства. Но вы все равно не отказываетесь от тещиной запеканки. Но ведь может быть так, что вашей тёще все это тоже не нравится. Может, она вовсе не хочет давать. Возможно, у нее совсем нет времени готовить вам запеканку. Но она продолжает это делать, потому что вы всегда принимаете ее гостиниц. В этой ситуации оба переступают через свои границы. Но никто даже не думает что-либо обсуждать. Я знаю, что принято благодарить за подарок и ни в коем случае не отказываться от него. Неважно, нужен ли он нам. Никого не интересует, что мы будем с ним делать. А если я скажу вам, что вы не обязаны так поступать? Вы не обязаны принимать все, что вам дают и не обязаны это делать ни ради других, ни ради себя. Вернемся к примеру с тёщей. Наверняка вы не стали бы отказываться от запеканки, потому что ваш отказ обидел бы тещу, а вы не хотите ее обижать. Но откуда вам знать, обиделась бы она или нет? Это только ваше предположение. Вы не можете быть уверены, потому что между вами не было диалога. Более того, если она все таки обидится, Это будет её эмоция, а не ваша. Принимая от человека то, что вам не нужно или не нравится, и не признаваясь в этом, вы поступаете нечестно и по отношению к теще, и по отношению к себе. Вы можете принимать, ничего не давая взамен. Мы не привыкли получать, ничего не отдавая взамен. Нам сделали комплимент, и мы практически машинально возвращаем его обратно. Знакомая ситуация? У нас возникает ощущение, будто мы чем-то обязаны этому человеку. «Какое у тебя красивое пальто», — говорит нам коллега. А мы отвечаем, «Да ничего особенного, оно уже давно в шкафу пылилось. У тебя, кстати, тоже очень стильная куртка, отлично подходит к платью». Если вы отмахнетесь от приятных слов или быстро придумаете ответ, человек не почувствует, что вы приняли его комплимент. «Простого спасибо?» Вполне достаточно. Комплимент — это маленький подарок. Откройте его и ответьте искренне и естественно. Просто поблагодарите от всей души. И на этом остановитесь. Вам не нужно ничего отдавать взамен только ради того, чтобы избавиться от чувства вины. Значение благодарности. Тот, кто отдает, надеется, что его старания будут замечены. Он как бы говорит... Посмотри, что я для тебя сделал. Я сделал это, потому что ты мне важен, ты видишь? Старания моей клиентки, о которой я рассказывала ранее, остались незамеченными. Ее муж никак не отреагировал на то, что она для него сделала. Поэтому она почувствовала себя так, будто ее не замечают и как человека, и как партнера. Игнорирование заботы в семье может проявляться по-разному. Кто-то один постоянно занимается уборкой но остальные этого словно не замечают и никогда об этом не говорят. Или полностью ведет домашнее хозяйство, следит за тем, чтобы все вовремя посещали занятия или успевали по своим делам, держит в голове, сколько еще нужно сделать, когда и где будут проходить детские мероприятия и кому нужно купить новые кроссовки. То же самое может происходить на работе. Один человек постоянно занимается подготовкой презентаций или отвечает за подарки на дни рождения. Если никто никогда вас не поблагодарит, не заметит, как много вы делаете, то у вас либо пропадет желание отдавать, либо вы начнете отдавать еще больше, чтобы ваши усилия, наконец, заметили. Игнорирование усилий и заботы также негативно сказывается на самооценке и уверенности в себе. Когда мы отмечаем и называем то, что делают для нас другие, и благодарим их за это, мы повышаем их самоценность. Люди — социальные существа. Больше всего мы хотим быть частью общества и чувствовать связь с другими. Говоря вслух о том, как сильно вас радует присутствие, одно лишь присутствие того или иного человека в вашей жизни, вы значительно укрепляете отношения с ним. У нас с моей девушкой была одна странность на двоих. Тот, кто оставался дома, всегда встречал другого, вернувшегося с работы, в крайнем раздражении. Дома ты весь день выполняешь невидимую работу, но другой ничего не замечает, ведь это он работал, а не ты. Однажды мы все таки решили поговорить об этом и о своих чувствах. С тех пор прошло несколько месяцев. Мы перестали обижаться и злиться друг на друга. Вместо этого мы теперь шутим о том, сколько переделали дел по дому, и сразу замечаем и признаем невидимую помощь друг друга. Наши отношения как будто обновились и стали намного крепче. Том. На что вы можете рассчитывать? Не все, что вам дают, оказывается нужным, как та запеканка из примера ранее. Но важно учитывать еще один момент. Не все, что вам нужно, вы можете требовать. Подумайте, например, о людях, которым приходится брать на себя всю ответственность по уходу за тяжело больным родственником, потому что так принято. Кто и что может мне дать, вопрос от которого нужно отталкиваться? Ответ на вопрос «что?» — поддержку. Существует три вида поддержки. Конкретная помощь, эмоциональная поддержка и информационная поддержка. Вид первый — конкретная помощь. Например, мытье посуды. Или любая другая практическая помощь. Отвезти детей в школу, сходить за продуктами, постирать вещи и прочее. Вид второй. Эмоциональная поддержка. Этот вид поддержки можно назвать также психологической. Иногда мы испытываем потребность разделить с кем-нибудь свои чувства. Нам хочется, чтобы нас утешили или подбодрили. Кто из вашего окружения способен оказать такую поддержку? Не все люди умеют слушать. Некоторые говорят только о себе или приводят в пример знакомого, у кого ситуация еще хуже. Но это не то, что вам нужно. Обычно среди близких есть всего один или два человека, которым можно обратиться за эмоциональной поддержкой. Кто это для вас? Ваш партнер? Лучший друг? Брат или сестра? Или, может быть, хорошие приятели из родительского комитета? Вид третий. Информационная поддержка. О, эти мудрые, но зачастую непрошенные советы. Особенно часто от них страдают молодые родители. На них, как из рога изобилия, льются всяческие подсказки и рекомендации по уходу за малышом. На работе тоже может встретиться такой подсказчик. Он постоянно предлагает свою помощь. Но из-за этого вы лишь чувствуете себя некомпетентным. Информационная поддержка. Полезно только в том случае, если вы действительно в ней нуждаетесь. Подумайте, кому вы можете обратиться за ней. Правильно советовать умеют далеко не все, поэтому будьте внимательны при выборе советчика. Вид поддержки, за который вы можете обратиться, зависит от человека. Не каждый может помочь вам во всех отношениях. Из-за этого нередко приходится сталкиваться с разочарованием. Например, родители могут оказать вам конкретную помощь посидеть с ребенком или помочь по дому. Но обращаться к ним за эмоциональной поддержкой бесполезно. Разумеется, вы ее заслуживаете, но родители не способны вам ее дать, как бы сильно вы в ней не нуждались. Они просто не умеют этого делать. Скорее всего, этот факт вас расстроит. Возможно, вы ожидали от родителей совсем другого. Ключевое слово здесь — ожидали. Если вы поймете для себя кто и какую поддержку может оказать, вам не придется больше испытывать разочарование. Кроме того, вы начнете ценить людей за ту поддержку, которую они способны вам дать. Условно распределите людей в своем окружении в зависимости от того, какую поддержку они способны вам оказать. Это значительно облегчит вашу жизнь. Имейте в виду, это распределение неоднозначно. Может быть так, что подруга готова оказать вам, помимо эмоциональной поддержки, конкретную помощь. Или сосед способен с участием вас выслушать, а не только помочь с подстриганием газона.